Глава третья. Зарядка и разрядка. Поиск равновесия в меняющемся мире. Живые организмы способны функционировать, только если соблюдается баланс между зарядкой и разрядкой. Александр Лоуэн. Наш организм лучше всего работает, когда энергия в нем уравновешена. Если ее слишком много, нами овладевает тревога и нервозность слишком мало, и мы чувствуем усталость и подавленность. Чтобы сохранить равновесие, тело естественным образом заряжается и разряжается. Это происходит в процессе нашей обычной жизни — вдох и выдох, еда и сон, работа и отдых. Мы получаем энергию из окружающей среды и от других людей, а тратим её на различные занятия и выражения чувств. В основном это происходит само собой, как дыхание или отдых. Однако мы вмешиваемся в этот процесс различными способами, вольно или невольно. Порой бросаем все силы на срочную работу, а затем сваливаемся в изнеможении. Мы употребляем вещества, которые влияют на нашу энергию, такие как кофе или седативные препараты. Мы можем возбудиться, приняв участие, например, в автогонках, драке или азартной игре. Настроить свою энергию можно также с помощью разных упражнений, воздействия на акупунктурные точки или участия в каком-либо весёлом и захватывающем мероприятии. Если баланс энергии нарушается, мы ощущаем её избыток или недостаток. В обычных условиях лишнюю энергию можно сбросить с помощью физической нагрузки, страстного секса или хорошенько выплакавшись, чтобы, наоборот, восстановить силы. Достаточно хорошо выспаться или взять пару отгулов на работе. Но если нарушение равновесия длится долго, иногда всю жизнь, оно становится привычным и может серьёзно сказаться на здоровье или благополучии. Тогда энергия становится несбалансированной и разрегулированной. Занятия, подпитывающие нас энергией, это те, которые переводят её на более высокий уровень. Они пробуждают нас, придают живость и обостряют ощущения и восприятие. Как глоток кофе с сонным утром придаёт нам больше энергии и проясняет мысли. Но это не единственный способ зарядиться. Как только мы сталкиваемся с опасностью или проблемой, наша реакция «сражайся или беги» активизируется, и тело наполняется энергией. Симпатическая нервная система использует этот временный приток энергии, чтобы стимулировать разнообразные процессы в организме. Для выживания это полезно. У нас появляются силы, чтобы отбиться от нападающего или убежать от опасности. Но если невозможно разрядиться при помощи схватки или бега, мы остаёмся в возбуждённом состоянии. Парасимпатическая система, которая отвечает за релаксацию, наоборот, обычно понижает энергию. Действия, высвобождающие ее, обычно подразумевают некоторую экспрессию или выброс, которые часто сопровождаются движениями, порой слабыми, как мелкая дрожь или нервный тик, или же разрядка выражается в плаче или крике. Но, как было сказано, мы также можем сбрасывать энергию и более обычными способами такими как работа, танцы или пение. Некоторые действия, однако, могут служить и зарядкой, и разрядкой, в зависимости от вашего текущего состояния. Медитация, например, успокоит вас, если вы встревожены или подавлены, но придаст вам бодрости, если вы устали или измотаны. То же самое относится и к ходьбе и йоге, смотря как ими заниматься. Горячая йога стимулирует лучше, чем инь-йога, где требуется долгое время удерживать одну позу. Так и беседа. Она может как оживить вас, так и истощить. Всё зависит от её содержания и от вашего изначального состояния. Когда вам одиноко и вы подавлены, поговорите с кем-то, кто может помочь. А если вы весь рабочий день провели у телефона, ещё один разговор дома может отнять остаток сил. Общий принцип таков. Виды деятельности, при которых энергия возрастает, направляют ее снаружи, внутрь и от периферии к центру. Те, что уменьшают энергию, выводят ее изнутри, наружу и от центра к периферии. При вдохе мы окружающий воздух набираем в легкие. В процессе еды продукты оказываются внутри живота. Когда смотрим телевизор, идём на концерт или читаем книгу, мы получаем приток энергии снаружи и перемещаем его внутрь. И наоборот, когда мы плачем или сердимся, то высвобождаем энергию, накопившуюся внутри, и направляем её наружу. Вкладывая силы и вдохновение в творческую работу, мы перемещаем их изнутри наружу. Преподавательская или физическая работа — то же самое, Мы берём то, что внутри нас, и выражаем его внешне. Далее я привожу примеры распространённых действий, которые увеличивают или уменьшают энергию, а также тех, которые действуют в обе стороны в зависимости от вашего состояния. Обратите внимание на те, которые вы сами часто используете, сознательно или бессознательно, чтобы изменить уровень своей энергии. Способы накопления энергии. эти действия создают приток энергии внутрь, заряжая и стимулируя. Вдох. Дыхание живительно. Увеличение продолжительности вдоха или более частое дыхание напитывает тело энергией. Вот почему реакция «сражайся» или «беги» обычно сопровождается учащенным дыханием. Так мышцы получают больше энергии. Еда. Продукты питания содержат калории, которые можно превратить в энергию. Мы едим, чтобы получить энергию для своей деятельности. Однако не всегда это происходит мгновенно, и мы часто чувствуем вялость после слишком обильной трапезы. Но на самом базовом уровне еда — это энергия, которая поступает снаружи, внутрь и служит топливом для нашей деятельности. Отдых. Мы отдыхаем, чтобы пополнить запас энергии. В идеале мы просыпаемся утром более энергичными, чем накануне вечером. Однако здесь есть некоторые исключения. Отдых успокаивает нас после трудного и напряжённого дня, и мы медленно разряжаемся во сне. Также есть люди, сон которых неглубок, и они редко чувствуют себя отдохнувшими утром. Это значит, что их энергия не падает до уровня, необходимого для полного отдыха, соответственно, не хватает места для притока свежей энергии. Сексуальное возбуждение. Визуальная стимуляция, например, картинки в журнале, флирт с симпатичным человеком на вечеринке или любовные ласки возбуждают сексуальную энергию. Возбуждение заметно прибавляет сил. Ощущения и восприятие заметно обостряются, в том числе желание. В процессе секса энергия возрастает, пока вместе с оргазмом не наступает разрядка. Эмоции. Переживание эмоций обычно приводит к накоплению энергии. Злость вызывает раздражение, страх сжимает всё внутри, тоска давит, однако энергия при этих переживаниях возрастает. Страх даёт энергию, но это делают и счастье, сочувствие или душевный подъём. Внешнее выражение эмоций может послужить разрядкой, но если они не выходят наружу, заряд лишь копится. Воздействие на органы чувств. Обычно оно заряжает энергией, будь то прикосновение музыка, чтение, просмотр фильмов, громкий шум или разглядывание провокационных картинок. Эта энергия может восприниматься как позитивная или негативная в зависимости от стимулов и того, насколько они желанны для нас. Сексуальная стимуляция со стороны избранного вами партнёра обычно приятна, а от бесцеремонного незнакомца — совсем наоборот. Красота природы несёт в себе позитивный заряд, тогда как сцены насилия — негативной. Чувство важности. Приглядитесь, как важная персона входит в комнату, и вы почувствуете, что вокруг такого человека существует силовое поле. Все хотят ему угодить, фотографируют и просто роятся вокруг. Мы все испытываем приток энергии, когда чувствуем себя важными птицами, и некоторые люди ради этого ощущения пытаются придать себе важности. Точно так же определенные переживания выделяются из общего ряда, поскольку поводы, их вызвавшие, более важны, чем другие. Например, свадьба или похороны. Эти события несут в себе больше энергии, чем обычные будничные дела. Наличие смысла. Как и в предыдущем случае, чем больше смысла, тем больше энергии. Верно также и обратное. То, что удерживает больше энергии, имеет большее значение. Смысл и энергия органически связаны. Такое событие, как потеря обручального кольца — наполнена большим количеством энергии, чем потеря бутылки с водой, просто потому, что вы придаёте ему больше значения. Воспоминания. Воспоминания, плохие или хорошие, обладают энергией. Вы ощущаете тепло в сердце, вспоминая время, когда вас любили и ценили. Вы можете почувствовать ток в животе, припомнив болезненные инциденты с детства или даже то, что приключилось на прошлой неделе. Разные воспоминания по-разному наполнены энергией. Религиозные убеждения. Наш опыт общения с Богом, насколько мы в него верим, это, кроме прочего, ощущение энергии. Оно важно, наполнено смыслом и эмоциональными обертонами и часто действует как стимул. Религиозные праздники несут в себе заряд энергии, так же, как и ритуалы, моральные кодексы и религиозные объекты. Мы заряжаемся от своей веры. Религиозные убеждения обладают огромной энергией, достаточной, чтобы начинать войны. Стоит лишь вспомнить о религиозных преследованиях или проявлениях фанатизма, чтобы увидеть, как она мощна. Однако духовная энергия может также быть восторженной, радостной и несущей любовь. Жажда энергии духовных переживаний обычно лежит в основе религиозной практики. Способы сброса энергии. Разрядка — это в основном все действия, которые переносят энергию из тела во внешнюю среду. Мы сбрасываем энергию посредством самовыражения и творчества физической или умственной активности или выброса эмоций. Далее приведены некоторые распространенные способы разрядки. Выдох. Когда мы выдыхаем, воздух движется изнутри наружу. Замедленное дыхание, удлиненный выдох и дыхание животом обладают успокаивающим эффектом. Это способствует релаксации и активизирует парасимпатическую нервную систему. Всякая вербальная коммуникация сопровождается выдохом. Если человек хочет сэкономить силы, он может бессознательно придерживать дыхание. Экспрессия. Разговоры, крики, вопли, пение и даже письмо обычно действуют как разрядка. Облегчить душу, значит, разрядить энергию воспоминаний или переживаний. Дать волю гневу посредством криков или кулаков это серьёзная разрядка, но такой же эффект производит Плач с акцентированным выдохом, причитание и даже жалобы, хотя и слабее. И не забудьте принцип. Во время переживания эмоций происходит приток энергии, а когда вы выражаете свои эмоции — сброс и разрядка. Активные занятия. Большинство наших занятий сопровождаются расходом энергии. Физические упражнения, выступления — Работа, уборка, танцы или пение обычно способствуют разрядке. Хотя некоторые приятные виды деятельности могут создавать ощущение притока энергии, например, танцы или занятия музыкой, в конце концов они утомят вас, если заниматься ими долго и без перерыва. Работа. Как правило, она тоже поглощает энергию, поскольку в основном это активные действия для получения какого-либо результата. Разбираете ли вы бумаги или роете канаву? В любом случае требуется энергия. Мы расходуем ее, чтобы что-то происходило, поэтому в конце дня мы чувствуем усталость. Интеллектуальная работа тоже связана с расходом энергии, хотя это менее убедительный пример, поскольку после целого дня за столом у вас может возникнуть желание сменить деятельность на более активную для поддержания равновесия. Например, пойти в тренажерный зал или на прогулку. Оргазм. Как уже было сказано, сексуальное возбуждение сопровождается притоком энергии, тогда как наступление оргазма — это разрядка. Вот почему обычно после этого появляется сонливость или атмосфера становится более спокойной и доверительной. Эта разрядка обычно наступает только после некоторой зарядки в процессе любовной игры. Творчество. Способность к творчеству, такому как сочинительство или рисование, это в основе своей форма выражения чувств. Хотя мы можем ощущать радостный подъем от творческой лихорадки, в конце концов пар будет выпущен, как и после любой разрядки. Мы можем писать или рисовать лишь до тех пор, пока не почувствуем необходимость отдохнуть, пополнить силы или родить новую идею. Способы изменения уровня энергии в обе стороны. Некоторые занятия могут и заряжать энергией, и поглощать её в зависимости от вашего состояния. Если вы устали или обесточены, то они зарядят вас. А если напряжены или перевозбуждены, помогут расслабиться. Медитация. С её помощью можно привести энергию в равновесие отрегулировав ее потоки. Если вы подавлены или встревожены, медитация может успокоить. А если чувствуете усталость, она пополнит ваш аккумулятор. Йога. Практикуя йогу, вы также можете изменить баланс энергии в любую сторону. Как и медитация, йога может снять напряжение или подзарядить вас, если вы устали. Однако это зависит от вида йоги. Быстрая йога по типу аэробики чаще действует как разрядка, по крайней мере, временно. Но прежде чем наступит усталость, нужно как следует позаниматься. Медленная йога, такая как инь-йога или восстанавливающая йога, где требуется долго находиться в статичных позах, скорее всего, подействует расслабляюще. Но даже эти виды могут регулировать энергию в обоих направлениях. Так, например, восстанавливающая йога может придать бодрости, если вы чувствуете упадок сил, а после быстрой йоги наступает усталость. Беседа. Хотя общение, как правило, поглощает энергию, в беседу вовлечены и слушатель, и рассказчик. Хороший разговор может оживить вас, а может и забрать все силы. Если беседовать о вещах, несущих в себе заряд энергии, то и вы сами почувствуете себя более энергичным. А когда удастся выговориться и облегчить душу, то успокоитесь. Как и в случае с другими разряжающими занятиями, нельзя продолжать разговор бесконечно. Беседа может стать утомительной через какое-то время, как и чья-то неумолчная болтовня. Физические упражнения. Хотя во время упражнений мы тратим энергию, Иногда после них вы чувствуете себя бодрее за счет укрепления тела и улучшения метаболизма. При усталости упражнения могут поднять ваш уровень энергии. А если вы чувствуете напряжение, это отличный способ выпустить пар. Массаж. Хотя прикосновения являются стимулятором и обычно способствуют притоку энергии в организм, расслабляющий массаж способен снять стресс и понизить энергию а то и омолодить усталое тело. Как и в йоге, тут многое зависит от вида массажа. Будут ли прикосновения мягкими и поглаживающими или резкими и сильными. Избыток и недостаток энергии. Если ваша работа связана с постоянным напряжением и сопровождается шумом, телефонными переговорами, спорами и давлением, и у вас нет времени, чтобы разрядиться, Вы ощущаете переизбыток энергии и пребываете в состоянии, называемом стрессом. Его причиной также могут стать ваши личные блоки или обстоятельства. Например, сложный период на работе или проблемы с детьми. Слишком много энергии, скопившейся внутри, заставляет нас чувствовать себя так, как будто мы вот-вот взорвемся или лопнем от напряжения. Это состояние часто приравнивают к тревожности. На другом конце спектра — упадок сил. Вы отдаёте энергии больше, чем получаете, или не имеете времени отдохнуть и подзарядиться. В этом случае внешнее давление больше, чем внутреннее, и нам хочется свернуться калачиком и спрятаться под одеяло. Когда не хватает энергии, любой пустяк способен сбить с ног. Это приводит к выгоранию, истощению сил и депрессии. Когда не удается успешно чередовать зарядку и разрядку, или когда приходится слишком долго пребывать в одном из этих крайних состояний, возникает ощущение, что заряд или чересчур велик, или слишком мал. В первом случае у человека слишком много энергии для его тела, и он не может разрядиться. Во втором он чувствует постоянную усталость и нуждается в притоке энергии, чтобы пополнить ее запасы. Если такое состояние неуравновешенной энергии становится хроническим, к нему привыкают, и оно воспринимается как норма и со временем накладывает отпечаток на состояние организма, поведение и настроение, что, в свою очередь, не позволяет изменить ситуацию. Мы можем сбалансировать нашу энергию с помощью перечисленных способов или специальных упражнений, которые вы найдёте в этой книге. Мы также нуждаемся в гармонизации энергии внутри организма, например, в случае, когда верхняя часть тела удерживает больше энергии, чем нижняя, или наоборот. Но прежде всего мы должны понять своё базовое состояние и провести некоторую его оценку. Упражнение на рефлексию. Как вы считаете, у вас избыток энергии или ее недостаток? Перечислите заряжающие и разряжающие виды деятельности, привычные для вас. Склонны ли вы больше к зарядке, чем к разрядке? Или наоборот, в какой среде вы живете? Насыщена она энергией или тихая и спокойная? Какое действие она оказывает на вас? Каково соотношение между энергией внутри вас и той, что вы получаете на работе или дома? К каким способам вы прибегаете, чтобы привести свою энергию в равновесие после стресса?